Глава 7 Бегство, превзошедшее ожидания. Преволемер припоминает клятву Бортеса. Конторщик короля банкиров и банкира королей. Быстрая карьера. Семейство банкира. Бегство китайцев, как мы уже сказали, не удивило ни генерального прокурора, ни граляра, его агента. Но исчезновение трех товарищей-наблюдателей, которые, по всей вероятности, последовали за китайцами, тогда как с ними должен был бежать один только Ланжале, заставило призадуматься изобретателей этой меры. Револемер нашел, что парижанин плохо исполнил то, что ему было поручено. По мысли жреца Фемиды, Ланжали всеми силами должен был бы мешать бегству своих трех товарищей, в крайнем случае даже пригрозив китайцам, что он расстроит их план, если они не согласны будут взять с собой только его одного. Когда прокурор выразил это мнение Граляру, тот после некоторого размышления сказал, «Я не совсем разделяю ваш взгляд на это обстоятельство. Конечно, китайцы были очень расположены к Ланжале, но для последнего все-таки было бы крайне трудно предотвратить бегство остальных трех товарищей. Даже более. Ланжале, по моему мнению, рисковал проиграть все дело, если бы начал противиться их бегству с китайцами. К тому же, откровенно говоря, я не вижу опасности для нашего плана в этом исчезновении девяти человек вместо пяти. «Может быть», — отвечал Преволемер. «Впрочем, бегство Парника и других двух товарищей меня самого беспокоит мало. Но вот о чем я теперь глубоко сожалею, что мы не могли помешать бегству с ними Эдмона Бартеса который поклялся в жестокой ненависти и мщении всем, кто носит имя при воле мэр. Я предвижу, что свобода этого человека причинит нам в будущем огромное и непоправимое зло. Чего же вы, собственно, опасаетесь? Железной воли этого человека и его решимости, которая ни перед чем не отступает, не знает ни усталости, ни страха. Несмотря на благодеяния моего дяди, которыми тот осыпал его, он, желая поскорее разбогатеть, крадет миллион из его кассы. За эту кражу сослали его сюда, и что же? Вместо того, чтобы смириться, чтобы раскаяться в своем позорном поступке, он имел дерзость, имея подмоченную репутацию, сказать мне в лицо, что разорение и бесчестье всех проволимеров Не будет достаточно для утоления его мести за смерть отца, которого убило недостойное поведение его сына. Вот его последние слова, которые до сих пор раздаются в моих ушах. «Моя жизнь разбита! Моя честь опозорена! Моя невеста не существует более для меня! Мой отец умер от скорби!» «Знайте, что я объявляю беспощадную войну всему вашему роду. Войну Апачей, в которой всякое оружие пригодно. Я вас предупредил, защищайтесь, потому что я буду безжалостен, когда пробьет час правосудия и мщения». «Что более всего меня поразило?» – продолжал генеральный прокурор. Так это то, что при каждом нашем свидании этот человек настойчиво твердил мне. Ваш дядя знает, что я невиновен. Он хотел спасти честь своего имени ценой моей чести. Не знаю почему, но мне даже кажется, вследствие такой постоянной настойчивости, что дядя мой не совсем был прав в своих подозрениях. А между тем факты говорят другое. Они против этого человека. Пятьсот тысяч франков были у него найдены, другие пятьсот тысяч исчезли неизвестно куда, и он ничем не мог объяснить этой пропаже. Как бы то ни было, я сделал колоссальный промах, не обратив должного внимания на этого загадочного господина. Мне следовало построже смотреть за ним. Но кто же мог предвидеть, что он будет играть такую роль в нашем деле? Во всяком случае, мне надо принять необходимые меры предосторожности. Буду просить отпуска во Францию и, приехав в Париж, постараюсь предупредить своих, чтобы они были готовы ко всему. Разумеется, если бы мы могли поскорее привести к желанному концу наше дело, тогда, получив место генерального прокурора в самой Франции, я бы знал, что предпринять». Закон ведь дает могущественное оружие своим представителям против разных беглых преступников. Учитывая все это, действуйте, господин Гроляр, это мое последнее слово, и пользуйтесь всем, что не сообщит вам Ланжале, а более всего, будьте готовы ко всяким возможным случайностям». Неделю спустя после этого разговора Гроляр, как мы уже сказали, уехал из Нумеа в Австралию закупать сельскохозяйственные машины. Прежде чем последовать за событиями нашей драмы в ее дальнейшем течении, мы считаем небесполезным дополнить некоторыми подробностями рассказ об Эдмоне Бартесе и его отношении к Преволемерам. Мы посмотрим, правы ли были те, кто отправил в ссылку этого молодого человека и заслуживал ли он строгого отзыва о своей личности со стороны генерального прокурора Внумеа. Это также даст нам возможность представить нашим слушателям некоторых членов фамилии Преволемеров, в ненависти к которой поклялся Эдмон Бортес. Однако мы не будем возвращаться слишком далеко назад. Мы коснемся лишь того несчастного события, которое привело на скамью подсудимых главного кассира проволемеров. В один из чудесных вечеров мая, благоухавшего всеми прелестями весны, великолепный особняк банкира Преволемера светился многочисленными огнями, привлекая к себе внимание уличных фланеров. В этот день знаменитый финансист, смелые операции которого удивляли весь Париж, праздновал тридцатую годовщину своего брака – И вместе с тем, начало своей финансовой деятельности. Он искренне любил свою жену и детей, и редкая черта в характере капиталистов посвящал им все свое свободное от финансовых дел время. Из чувства деликатности он не желал видеть ни одного постороннего лица на своем семейном торжестве и потому круг участников последнего ограничивался членами его семейства и лицами, служившими у него. Все они, начиная от управляющего банкирским домом и кончая последним писарем в бюро, были созваны к столу в этот день. Жюль Преволемер находился тогда в апогее своей славы чем он был обязан исключительно умению вести дела, работая неустанно день и ночь и пользовался благоприятными обстоятельствами. Он был сын незначительного чиновника, служившего в одном финансовом учреждении в провинции, и уже в 16 лет оставил свой родной город ради Парижа, где некоторые влиятельные люди нашли ему место у голдсмитов. Знаменитых голдсмитов, которых иначе не называли как «королями банкиров» и «банкирами королей». Здесь-то юный Жуль и научился постепенно высшей банковской науке и соединенным с ней различным секретом грандиозных денежных операций. Старый барон Голдсмит имел привычку показывать своим добрым знакомым бюро, за которым 14 лет работал Жюль Преволемер, выводя на бумагах цифры и говаривал при этом своим не совсем правильным французским языком. «Под бюбитор с которого начинал тела молотой Бреволемер». Потом он прибавлял с особенной улыбкой, намекая на стойкость своего финансового дела и на непрочность финансовых дел других лиц. «Я сохраняю этот пюро на случай, если он вернется!» Но старый король банкиров и банкир королей ошибался. Можно было быть уверенным, как дважды два-четыре, что Жюль Преволемер не вернется за свой прежний бюбитер, видевший его скромные начинания в великой финансовой науке. В случае крушения, которое могло его постичь, он скорее согласился бы пустить себе пулю в лоб, чем вернуться к тому, с чего начал, потому что таков уж был у него характер. К тому же подобное событие оказывалось и прямо невозможным. Состояние Жуля Преволемера по последним данным оценивалось в 250 миллионов. С подобным капиталом банк не может подвергнуться краху, если только банкир привык благоразумно избегать слишком рискованных операций, подразумевая под этим опасную игру на бирже, которую Жуль Преволемер давно уже оставил. Равным образом он постепенно освободился и от вкладов, по которым приходилось платить слишком крупные проценты, и заменил их операциями менее блестящими, но зато с несомненными гарантиями на успех. Так, зная, что в Индии и на Дальнем Востоке можно всегда получить 12-14% чистой прибыли, Он основал свои банкирские конторы в Мадрасе, Бомбее, Калькутте, Коломбо, Сингапуре, Батавии, Шанхае, Гонконге и в Йокогаме. Эти конторы занимались такого рода операциями, где серьезные потери были невозможны. Они выдавали вперед деньги под сбор на больших плантациях риса, Чая, сахарного тростника, кофе, индиго, опиума, а также лицам, занимавшимся выделкой шелка, и отправляли все эти продукты в Европу. Здесь главная контора, помещавшаяся в Париже, рассылала прибывшие товары на распродажу во все крупные города. Марсель, Бардо, Париж, Гавар, Ливерпуль, Лондон, Амстердам и тому подобное. Возвращая себе при расчете свои авансы с надлежащими процентами Излишки от выручек посылались, конечно, производителям Операции эти были так верны, а Жуль Проволемер располагал такими огромными капиталами Что в скором времени он достиг преобладающего значения на всех главных рынках мира Все солидные производители обращались к нему и всегда были удовлетворяемы самым основательным образом в своих нуждах. Слава банкирского дома Жюля Преволемера росла и росла. Словом, этот человек родился под счастливой звездой, которая с самого рождения его бодрствовала над ним старательно удаляя с его дороги все препятствия и преграды, пытавшиеся остановить его шествие к храму славы. Ему никогда не приходилось переживать тяжелых и печальных периодов существования, которые так угнетают людей на их жизненном поприще. Уже 14 лет работал он у Голдсмитов, когда однажды познакомился с молодым испанцем из Гаваны, маркизом, носившим громкую фамилию. Этот маркиз, несмотря на довольно большое состояние, вложенное деньгами в банк Голдсмитов, был давно уже близок к разорению, так как привык проживать несравненно больше того, что получал. И вот как-то при удобном случае Жюль Преволемер сказал ему, «Если вы будете продолжать ваш образ жизни, то прежде чем пройдет десяток лет, у вас не останется ни гроша из всего вашего состояния». «Что же делать?» – отвечал, смеясь, молодой человек, «когда банковские билеты тают в моих руках. У вас триста тысяч франков дохода, а вы тратите более пятисот тысяч». «Ваша правда. Но я не могу уже остановиться на моей покатой дороге. Остановлюсь разве тогда, когда уцелеет для меня каких-нибудь 12 тысяч ренты?» «Ну, тогда женюсь на какой-нибудь красавице из хорошей фамилии. С хорошим приданным. И похороню себя в провинции» где забуду скачки, пари, тонкие ужины, актрисы-танцовщиц, цело поглощенные воспитанием своих детей, уходом за цветами в своем саду и игрой в безик и трик-трак с почтеннейшим тестем, а может быть и с тещей. Все это прекрасно, согласился Жуль Преволемер, но можно устроиться еще лучше». Продолжать тратить по полмиллиона в год и сохранить свое состояние нетронутым во всей его неприкосновенности. Честное слово, если вы можете научить меня искусству тратить деньги, сохраняя их, я готов буду последовать вашим советам. Это очень просто. В прошлом году ваших денег у моих патронов было 6 миллионов и 400 с лишним тысяч. Верно и вы, что называется, выбросили за окно эти четыреста с лишним тысяч, и представьте, менее даже чем в десять месяцев. Значит, у вас остается всего шесть миллионов ровным счетом, то есть ни одним су больше того. Милейший мой, вы высчитываете так же математически точно, как покойный Барем, мой бывший банкир. Хорошо. Теперь представьте себе, что если бы вы получали 10 на 100, то ваши 6 миллионов приносили бы вам ежегодно по 600 тысяч франков, тогда как вы теперь получаете едва половину этой суммы. Эти 600 тысяч вы смело можете проживать, причем ваш капитал останется нетронутым. Он даже будет увеличиваться, а вместе с тем и ваш ежегодный доход. Все это так, но где же достать десять 10 на сто? А вот где, выслушайте меня внимательно. Я вас слушаю. Я служу довольно долго у моих патронов и знаю секрет валютных операций. Ну да что об этом много толковать? Доверьте мне ваши шесть миллионов, и я заведу собственный банкирский дом специально для таких вкладов, как ваш». «Тогда я вам гарантирую эти десять 10 на сто». «Согласен», — сказал Маркиз просто. «Но предварительно я, со своей стороны, должен кое-что предложить вам». «Извольте, я вас слушаю, так как во всяком деле одна голова хорошо, а две лучше». «Может случиться, — сказал Маркиз, — что мы вдвоем, хозяйничая в кассе, скорее прогорим, чем если бы хозяином был я один. Ввиду этого, доверяя вам мои миллионы, я требую, чтобы из них была отложена некоторая сумма, но хоть необходимая для образования двенадцати тысяч ренты на черный день». Эту сумму вы внесете во французский государственный банк, где, понятно, она будет в сохранности скорее, чем у нас с вами». это все, чего вы требуете?» — спросил старый служак Голдсмитов, предвкушая наслаждение от будущего собственного дела. «Все, готовьте акт для подписи». И акт нового банкирского дома был утвержден на этих основаниях. Причем испанец из Гаваны получил также право на пятую долю из чистых прибылей от операций нового финансового учреждения. Через 10 лет после этого вкладчик основного фонда получил, кроме своего взноса, еще 12 миллионов. И Жуль Преволемер продолжал дело уже один с капиталом в 60 миллионов увеличенным им впоследствии в пять раз. В год основания своего дома он женился на дочери агента одной разменной кассы. «Деньги к деньгам», — говорили по этому случаю, — и взял за ней полмиллиона. Жена его обладала редкой красотой и всеми достоинствами, которые составляют счастье семейного очага. Холодная, расчетливая и эгоистичная натура, которой обладал Жюль Преволемер, не мешала ему, однако, искренне любить и даже обожать свою жену. Платила ли она ему тем же, трудно было решить. Известно было только, что Жюль Преволемер необыкновенно счастлив и в финансовых делах, и в своей семейной жизни. У него было три сына. Старший Поль, 28 лет, в начале нашего рассказа был капитаном в четвертом гусарском полку. Благородный рыцарский нрав отличал его от многих подобных ему. И в общем, он являлся типом французского офицера, который увековечили в своих рассказах Деталь и Невиль. Не таков зато был второй сын банкира, Альбер бывший моложе брата на два года. Красивый и статный, подобно Полю, оба они унаследовали красоту от матери. Он отличался эгоизмом и сердечной сухостью отца, не заимствовав, однако, от него ни любви к труду, ни честности в деле, каково бы оно ни было. Воспитанный в роскоши, Приученный к немедленному удовлетворению всех своих желаний и даже капризов, он уважал только богатых людей, а к бедным питал одно презрение, видя в них стадо, обязанное безропотно повиноваться тем, у кого в руках власть и деньги. Негодная сволочь, подлая толпа, пушечное мясо — таковы были обычные эпитеты, которыми он награждал те слои общества где когда-то влачили свое существование его отец и все его предки. Он так усердно при всяком удобном случае сыпал этими выражениями направо и налево, что однажды вызвал даже строгое замечание того самого маркиза, который 30 лет тому назад положил начало благосостоянию его отца, вверив ему свои 6 миллионов. «Вы забываете, милый мой», – сказал он молодому негодяю, – «что без содействия некоторых людей, расположенных к вашему отцу, вы в настоящее время были бы не более как экспедитором в каком-нибудь министерстве или продавцом в Лувре, и то при условии добропорядочного поведения с вашей стороны».